Полпути я его просто придерживал, обхватив тощий торс, а полпути пронес на закорках. Князь шел сзади и поэтически молчал. Наверное, представлял себе, что рыба делает ему выволочку за самоволку, а он снова пытается застрелиться. Если честно, я был зол, что он за нами увязался. Хотя, конечно, пулемет без него я бы и не добыл, и не доволок. Ладно, что получилось, то получилось. Дорога к проходу заняла около часа. Вися у меня за спиной, Шилл осознался, что когда вел в убежище рыбу, два раза сбивался с пути, но в конце концов все же вышел на нужную тропу. Сейчас мы не сбились и потому что карту он нарисовал добротно, и потому что было уже почти светло. Но сам проход мы без Шилы точно бы не нашли. Стояли бы в двух шагах и не заметили... И дело даже не в том, что рядом росло кривое дерево с тонкими поникшими ветками. От самого прохода исходилось что-то такое, что не позволяло на него смотреть. Так, ненавязчиво. Взгляд просто соскальзывал, и туда дальше по тропе голой рощица. Но Шило был с нами. Я опустил его на землю, и он прошел сквозь опущенные тонкие веточки и как бы скрылся в тени. За ним, отстранив меня, скользнул князь. Потом уже я... Но прежде я положил на землю белый камень, который так и таскал в кармане с того самого дня».